Гуманитарные науки, о которых вы говорите, тогда только будут удовлетворять человеческую мысль, когда в движении своем они встретятся с точными науками и пойдут с ними рядом. Встретятся ли они под микроскопом, или в монологах нового Гамлета, или в новой религии, я не знаю, но думаю, что Земля покроется ледяной корой раньше, чем это случится. Хм... Самое стойкое и живучее из всех гуманитарных знаний – это, конечно, учение Христа. Но посмотрите, как даже оно различно понимается. Одни учат, чтобы мы любили всех ближних и делают при этом исключение для солдат, преступников и безумных. Первых они разрешают убивать на войне, вторых – изолировать или казнить, а третьим – запрещают вступление в брак. Другие толкователи учат любить всех ближних, без исключения, не различая плюсов и минусов. По их учению, если к вам приходят бугорчатый или убийца, или эпилептик, и сватает вашу дочь, отдавайте. Если кретины идут войной на физически и умственно здоровых, подставляйте головы. Это проповедь любви ради любви, как искусство для искусства. Если бы могла иметь силу, в конце концов, привела бы человечество к полному вымиранию. И таким образом совершилась бы грандиознейшее злодейств, какие когда-либо бывали на Земле. Нет, толкований очень много. А если их много, то серьезная мысль не удовлетворяется ни одним из них. И к массе всех толкований спешит прибавить свое собственное. Поэтому никогда не ставьте вопроса, как вы говорите, на философскую... или так называемую христианскую почву. Этим вы только отдаляетесь от решения вопроса. А вот нравственный закон, который свойственен каждому из людей, угу. философы выдумали, или же его Бог создал вместе с телом? Не знаю. А -а -а. Но этот закон до такой степени общ для всех народов и эпох, что, мне кажется, его следует признать органически связанным с человеком. Он не выдуман, а есть и будет Я не скажу вам, что его увидят когда-нибудь под микроскопом Но органическая связь его уже доказывается очевидностью Серьезное страдание мозга и все так называемые душевные болезни Выражаются прежде всего в извращении нравственного закона, насколько мне известно хорошо значит, как желудок хочет есть Так нравственное чувство хочет, чтобы мы любили своих ближних, так? Но естественная природа наша по себе себелюбию противится голосу совести и разума. И потому возникает много головоломных вопросов. Кому же мы должны обращаться за разрешением этих вопросов, если вы не велите ставить их на философскую почву? Обратитесь к тем немногим точным знаниям, какие у нас есть. Доверьтесь очевидности и логике фактов. Правда, это скудно, но зато не так зыбко и расплывчато, как философия. Нравственный закон, положим, требует, чтобы вы любили людей. Mm -hmm. Что ж, любовь должна заключаться в устранении всего того, что так или иначе вредит людям и угрожает им опасностью в настоящем и будущем. Наши знания и очевидность Говорят вам, что человечеству грозит опасность со стороны нравственно и физически ненормальных. Если так, то боритесь с ненормальными. Если вы не в силах возвысить их до нормы, то у вас хватит силы и умения обезвредить их. То есть? То есть уничтожить. Значит, любовь в том... Чтобы сильный побеждал слабого? Несомненно. Но ведь сильные распяли Господа нашего Иисуса Христа. В том-то и дело, что распяли его не сильные, а слабые. Человеческая культура ослабила и стремится свести к нулю борьбу за существование и подбор. Отсюда быстрое размножение слабых и преобладание их над сильными. Вообразите, что вам удалось внушить пчелам. гуманные идеи в их неразработанной, рудиментарной форме. Что произойдет от этого? Трутни, которых нужно убивать, останутся в живых, будут съедать мед, развращать и душить пчел. В результате преобладания слабых над сильными и вырождения последних. То же самое происходит теперь с человечеством. Слабые гнетут сильных. У дикарей, которых еще не коснулась культура, самый сильный, мудрый, И самый нравственный идет впереди, он вождь и владыка. А мы культурные, распяли Христа и продолжаем его распинать. Значит, у нас чего-то недостает. И это что-то мы должны восстановить у себя, иначе конца не будет этим недоразумением. Но какой у вас есть критериум для развлечения сильных и слабых? Знание и очевидность. Бугорчатых и золотушных узнают по их болезням. А безнравственных и сумасшедших по поступкам Но ведь, возможно, ошибки Да, но нечего бояться промочить ноги, когда угрожает потоп хе